Валявшийся повсюду мусор стягивался к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением. Бесконечная тишина заполняла корабль. Вслушиваясь в нее, почти без движения повиснув перед своей огромной тенью, которая наиски лежала на стене, Пиркс прикрыл глаза. Случалось, люди засыпали в таком положении, а это небезопасно. Любой импульс двигателя для маневра мог швырнуть беззащитное тело на пол или потолок,